Глава 27. Их проводили в бальную залу, которая была предназначена для небольших собраний или домашних танцев, а не для больших приемов. Количество присутствующих неприятно удивило Шарлотту. Она не ожидала, что Эдвард, разбираясь с одним старым советником, решит устроить такое масштабное мероприятие. Возможно, это было оправдано. Но Шарлотта не могла понять, зачем здесь собралось столько людей. В зале, помимо императора и семи советников, находились секретари каждого из них, отряд стражей из личной императорской гвардии, восемь менталистов в темных мантиях, трое одаренных лекарей и несколько мужчин, деятельность которых Шарлотта не смогла определить. «Наше начальство» усмехнулась Алисия, кивнув на двух мужчин в строгих костюмах. «А вон там, видишь, серых? Это представители ока». «Ага, а с другой стороны отряд щитов. Интересно, зачем их собрали здесь?» Бакстер хмуро осматривал зал и всех собравшихся. Чарли, которая сидела в первом ряду, смогла разглядеть всех, о ком говорили. Когда начальник Алисии немного сменил положение, она узнала одного молодого мужчину в сером костюме. Гаррет? Гаррет Чезер? Что он здесь делает? Алисии пришлось признать, что страж, который так охотно общался с Шарлоттой во время ее пребывания во дворце императрицы, был одним из сотрудников Ока. «Ну что ты на меня так смотришь?» Ему приказали просто присматривать за тобой. То, что вы много общались, это полностью ваша инициатива. Начальство ни при чем. Просто ты ему понравилась. И потом, не понимая твоему возмущению. Думаешь, щиты не приставили к тебе саглядотая? Приставили, конечно. Недовольно прошептал Бакстер, сверля взглядом одного из своих сослуживцев. «Но он, в отличие от вашего Гаррета, умеет исполнять приказы». «Да-да, но информации у вас в итоге было в два раза меньше, не так ли?» «Алисия», — усмехнулась Чарли, — «тебе бы сейчас не стоило так рьяно защищать свою организацию. Мне совершенно все равно, кто за мной следил. Я просто удивилась, потому что Чезер был одним из немногих, кто не стал предвзято относиться ко мне из-за того, что я одаренная. Теперь я понимаю, почему». «Приказ», — с иронией заметил Бакстер. «Конечно, как же иначе?» «Нет, дело не в этом», — возразила Шарлотта. «Он просто привык работать с чародейками. Их беседа происходила на фоне начавшегося представления, но Шарлотта не проявляла интереса к объяснениям, о ступенях восхождения безымянных или отчетам о проделанной работе, за которую начальник из счетов и Ока неожиданно поблагодарили. Она не слушала длинную речь менталиста, который вчера исследовал ее воспоминания, а также еще более длинный отчет других менталистов, проводивших сегодня последние испытания для Алрун чтобы найти в их памяти связь советника Сайлоса с погибшими девочками. Как и подозревали детективы-чародейки, здесь не обошлось без помощи Джулиана Морена, помощника Сайлоса. Шарлотта все это время крепко держала за руку Бакстера и иногда медленно поглаживала темные перья Гомера. Он прилетел к ней, как только она вошла в зал, и это было для нее важнее всего. Она также пыталась скрыть улыбку, когда увидела удивленное лицо Бакстера. Виновницей этому стала милашка, которая терлась о начищенные мужские ботинки и требовательно смотрела на своего нового человека, ожидая, что ее возьмут на руки. Во всех этих деталях Шарлотта находила больше смысла и тепла. Жизнь. Сосредоточившись на этих небольших, но очень для нее важных мгновениях, она просто ждала, когда ее позовут выполнить свой долг. Размышляла, как попрощаться с Бакстером так, чтобы не пожалеть об утраченной возможности на пусть даже краткое счастье. Единственное, что привлекало внимание Шарлотты, была реакция самого Сайлоса Брэдфорда на происходящее. Старик оставался невозмутимым. Он с интересом слушал императора и доклады. А когда звучало его имя или имя его секретаря, лишь удивленно вскидывал брови и растерянно улыбался коллегам, будто говоря «Какая глупость! И как только такая чушь могла прийти кому-то в голову!» Когда все присутствующие в зале услышали откорректированную Вычищенную и приглаженную версию истории многолетних убийств, император обратил свой выжидающий взгляд на советника Брэдфорда. Тот, в свою очередь, начал смеяться сначала тихо, явно сдерживаясь, а потом все громче и громче, пока не разразился заливистым хохотом, то и дело вытирая влагу из уголков глаз. Эдвард, выдохнул Сайлс, Мальчик мой! «Конечно, я знал, что у тебя прекрасное чувство юмора, но такой славной шутки даже от тебя не ожидал. Ты хочешь сказать, что это я убил пса и императора? Манипулировал высокопоставленными гражданами империй? Плел свою паутину, чтобы шантажировать выгодных мне людей? Добивался?» Прости, а чего я, собственно, добивался? Ладно, это не важно. Но как тебе могло прийти в голову, что я могу быть причастен к смерти молодых леди, двое из которых были моими подопечными? Когда я просил детектива, а следом и начальника управления безопасности империи, хорошо выполнять свою работу, и найти виновного в смерти моих претенденток на звание Алруны. Я никак не ожидал, что в итоге обвинят во всем меня. Император никак не отреагировал на выступление Брэдфорда, но внимательно следил за реакцией остальных советников и заметил, что тех, кто верит Сайлосу, больше, чем хотелось бы. Тем временем советник продолжил. — Эдвард! Объясни, чего ты от меня хочешь? Для чего это собрание в такое время? Для того, чтобы мы все узнали правду. Я не могу проверить тебя без веских доказательств. Но могу добыть эти доказательства здесь и сейчас. Если отчетов менталистов о проделанной работе вам недостаточно. И что же ты собираешься делать? Нахмурившись, строго спросил советник Моррис, под контролем которого находились все мечи империи. Я намерен проверить память Джулиана Морена, сказал император. Что? воскликнул один из советников. Это недопустимо! Память доверенного лица. Не может быть, поддержал его другой. Возмущенный шепот пронесся по залу. Решение верное, заметил кто-то. Странно, что этого не сделали раньше. Но, вероятно, этого будет недостаточно. Представители Ока и Щита тоже начали перешептываться. Сайлос продолжал благодушно улыбаться, а Джулиан оставался абсолютно спокойным. Это должно было насторожить не только Императора, но и Чарли, Бакстера и всех, кто был заинтересован в наказании преступника. Но нет. Все ждали, когда через воспоминания помощника раскроются тайны советника и не заметили столь красноречивых реакций. Сайлос развел руками и кивнул императору. В центр зала вышел Джулиан Моран. Обычно проверка менталистами проходит незаметно для посторонних. О том, что происходит, знают только два человека – Сам менталист и тот, в чьей голове ищут ответы. Но на этот раз что-то пошло не так. И не прошло и пяти минут, как менталист пошатнулся, отошел на пару шагов от Джулиана и схватился за голову. Сайлос усмехнулся, но быстро подавил улыбку. Когда менталист пришел в себя, он смог лишь тихо что-то прошептать императору и отойти в сторону. Его сильно шатало, словно он потратил слишком много сил. Но на него мало кто обратил внимание. Император подал знак, и Джулиана Морона увели из зала под конвоем стражи. И как понимать это, Эдвард? — спросил Сайлос, впервые выглядя обеспокоенным. — Куда они повели моего помощника? — Не волнуйся, Сайлос, — ответил император сухо. Он больше не твой помощник. Император обвел взглядом всех собравшихся и на мгновение встретился глазами с Шарлоттой. В его взгляде мелькнуло сожаление. Уважаемые советники, продолжил он, если вам представят доказательства того, что ступени восхождения действительно возведены, я думаю, вы не будете возражать против проверки советника Бредфорда особенно с учетом остальной информации, представленной этим вечером. Советники тихо зашептались, как осенний ветер. Сайлос бросил на них гневный взгляд. — У тебя нет посмертника достаточного уровня силы, чтобы что-то показывать нам из мира теней, — сказал он. — К вашему сожалению, советник, есть. — ответил император, поворачиваясь к Чарли. — Прошу, магистр. — Девчонка Хил? Сайлос едва не рассмеялся, но, встретив спокойный и уверенный взгляд Шарлотты, сдержался. — Магистр Хил любезно согласилась провести нас в мир теней. Она позволит каждому из вас увидеть, что происходит за завесой в самом защищенном уголке этого мира. Вы готовы, господа? Ты умрешь, Хилл! Умрешь, как и твой дядя! Разве это того стоит, служить императору?» Сайлос снял маску доброго дядюшки. Он брызгал слюной и кричал, но самое ужасное было в его улыбке, жуткой и безумной. «Не стоит списывать меня со счетов раньше времени», с достоинством ответила Чарли, обернувшись к Бакстеру с прощальной улыбкой. «И не вам судить о служении Империи. Каждый делает свой выбор». Под шепот окружающих, бесконечные угрозы Брэдфорда и тревожный взгляд Бакстера Чарли готовилась к своему последнему путешествию в тени. Она не выживет. — мрачно сказала Алисия, глядя на спокойную Шарлотту. — Но у нее есть выдержка. — Что? — Почему она не выживет? — резко спросил Бакстер, повернувшись к мисс Бартон. — Она платит за свою силу кровью, Бакс. Если бы она пошла к пропасти одна, у нее был бы шанс, учитывая, сколько здесь медиков. Но каждый сопровождающий — это дополнительный расход сил. А за ней идут не один, а пять менталистов. Действительно, за спиной Шарлотты, устроившиеся на полу, стояли пять чародеев в темных мантиях. Они не мешали своей одаренной сестре готовиться к работе. Но по их лицам было видно, что эта совместная прогулка за грань крайне опасна. Более того, они выглядели так, как люди выглядят во время похорон близких. Проклятие! Бакстер сжал кулаки. «Что можно сделать?» «А что ты можешь сделать?» Алисия отвела взгляд. «Вы же чародеи, у вас всегда есть несколько козырей. Чем можно помочь Чарли? «Не поможешь. Только умрешь вместе с ней». «Рассказывай!» «Как ты не понимаешь, Бакс? Для тебя это верная смерть, окончательная. Без права на возвращение». Потому что у Чарли есть резерв чар, а ты простой смертный, и вместе с кровью из тебя вытечет жизнь. Это может дать ей шанс выжить?» Детектив требовательно посмотрел на блондинку. «Неужели она тебе так дорога, Бакстер?» Ответ мисс Бартон прочла в его глазах. Чарли была для него не просто дорога. Он был готов отдать свою жизнь за крошечный шанс спасти дерзкую чародейку. Ритуал разделения ноши. Наконец сдалась Алисия Шепча. Требуй провести ритуал разделения ноши. Тогда, возможно, хотя и в этом случае шанс на ее жизнь остается призрачным. Картер бакстер Ли, не дожидаясь разрешения, вышел вперед и остановился перед императором, прижав кулак к сердцу и склонив голову. «Проси». Голос Эдварда звучал заинтересованно. «Я понимаю, что моя фигура незначительна для сегодняшнего вечера, чтобы просить что-то у вашего величества. Но я не могу остаться равнодушным к судьбе магистра Хилл. Чтобы облегчить ей работу, я хочу попросить помощи в проведении ритуала разделения ноши». Одаренные в зале удивленно подняли головы, взглянув на Бакстера, обычного человека без капли силы, готового пожертвовать собой ради чародейки. Что это за ритуал? Эдвард к своему стыду никогда не слышал о таком. Это было что-то из секретов чародеев, которые они тщательно оберегают. Главный менталист, проводивший вчера сеанс с императором и чародейкой, Подошел к Эдварду и шепотом объяснил суть ритуала. «Ты уверен, детектив?» Император смерил Бакстера взглядом. «Ее ведет долг. А тебя?» «Меня ведет сердце, ваше величество». Чарли наблюдала за происходящим широко раскрытыми глазами, но не могла вымолвить ни слова. Внутри нее бушевали эмоции но никто в зале этого не знал. Бакстер подошел к чародейке, опустился рядом с ней на колени и выжидательно глянул на менталистов. «Не я». «Друг», — сказал он. Вперед вышел советник Декстер и, взглянув на Чарли, произнес. «Я проведу ритуал. Кому как не главному магу империи это делать?» Высокий и сильный мужчина с хитрыми глазами начал читать заклинания. Чарли не могла оторвать взгляд от Бакстера, сидящего рядом. «Что ты делаешь, Бакс?» — прошептала она. «Помогаю тебе упрямиться», — ответил он с улыбкой. Чарли хотела многое сказать, но Декстер уже закончил заклинание. Он схватил руку Бакстера, и уверенным движением рассек ее стилетом, оставив глубокий порез. Затем он отошел в сторону, предоставив Шарлотте выбор. С дрожащими на ресницах слезами Чарли быстро рассекла свою левую ладонь перстнем и соединила их руки с Бакстером. — Ты безумец, Ли, просто безумец! — крикнула она. — Могли бы быть прекрасной пары, — ответил он, сверкнув улыбкой. Гомер, молчавший до этого, наконец заговорил, но его слова остались незамеченными. Как только капля крови Чарли попала в клюв ворона, она потеряла связь с реальностью. Последнее, что она почувствовала, была сильная ладонь на своем лице и ощущение холодной скользкой змеи, проникающей в ее сознание. Бакстер, как и чародейка, погрузился в транс. Он слился с Чарли, став частью ее сознания и ее силой. В последний момент, перед исчезновением бального зала и всех гостей императорского дворца, он почувствовал, как острые когти впиваются в его запястье. Что за. успел подумать он, прежде чем перестал существовать как отдельная личность. Он оказался в мире теней, в городе с пустыми улицами. Песчаными бурунами под ногами и гнетущим чувством тревоги, пронизывающим воздух. Вдалеке трещало пламя, а тени шептали тихо, громко, шепотом который пробирал до костей. Внезапно поднявшийся ветер заставил Шарлотту поднять голову. Бакстер впервые увидел Гомера во всем его величии. Огромный ворон кружил над чародейкой, а рядом сидела милашка невероятных размеров кошка. Она не сводила взгляда Шарлотты. Когда чародейка решилась подойти к проводнику, кошка пригнулась, приглашая сесть ей на спину. Проход через огонь очищения для проводников не представлял проблемы. Они быстро добрались до границы с третьим кругом. Шарлотта даже не успела удивиться, что во втором круге на этот раз было гораздо больше людей. Ее действительно удивило, когда милашка внезапно остановилась. Но в голове раздался голос Гомера. «Чарли, я буду ждать тебя с другой стороны. Кошка сможет пройти сквозь стену огня, но помочь тебе выбраться оттуда она не сможет. Когда будешь готова покинуть третий круг, просто подними руки, и я вынесу тебя оттуда. Поняла?» «Да, Гомер. Только, кажется, мне не хватит сил. Прости, мой старый друг. Не смей сдаваться, вредина! Используй любой шанс, даже самый маленький. Если не сможешь поднять две руки, подними одну. Можешь просто закричать. Придумай что-нибудь, но не смей сдаваться». С последним карканьем ворон влетел в огонь, оставляя свою хозяйку на мгновение в безопасности. Милашка припала на лапы. Ее тело напряглось перед решающим броском. В следующий миг она, выгнувшись красивой дугой, полетела прямо через стену огня. И Шарлотту буквально выбила со спины кошки. Чародейка падала, но недолго, приземлившись на какой-то уступ и больно ударившись боком. Приподнявшись на дрожащей руке, Чарли окинула взглядом место, где оказалось. Она находилась на вершине огромного кратера с невидимым дном. Здесь не было ни цвета, ни звуков, ни воздуха. Лишь огромная гора, внутри которой зиял глубокий провал. Сама Шарлотта лежала на крошечном уступе одной из его отвесных стен. Даже пугающий шепот, который теперь царил в мире теней, не доносился сюда. Молчаливое ничто стремительно вытягивало из Шарлоты силы. Поднявшись на ноги, она осмотрелась и заметила призрачные ступени, ведущие из глубины кратера к пылающей стене раскаленной лавы. Это был уже не огонь, а последнее препятствие для тех, кто осмелился покинуть обитель проклятых теней. Тех, кому не суждено вернуться к жизни. На каждой ступени отчетливо виднелся отпечаток ноги, сверкающий и переливающийся яркими нитями. Их было семь. Семь разных цветов, как семь жизней, загубленных артефактами. Эти жизни дали возможность возродиться одной, той, что принесет в мир лишь боль, смерть и разрушение. «Вы наверняка видите эти ступени», прошептала Шарлотта, едва шевеля губами. Я выполнила свой долг. Потеряв сознание, она попыталась скинуть руку, но тьма, холодная и чернильная, успела раньше. Она решительно забрала Шарлотту в свои объятия.